Глава двадцать первая. «Людям только одно удаётся в совершенстве — разочаровывать друг друга. Хьюберт Селби». Они всё-таки поели. Сразу после ухода Виталика Любка пошла к ближайшей кафешке, взяла им с Алисой пару салатов и кофе. Да ну и мороженое прихватила шоколадное. Гулять так гулять. «У меня денег нет, тебе вернуть», хмуро предупредила её Алиса, всё ещё находившаяся под впечатлением от встречи с Виталиком. В смысле? Удивлённо уставилась на неё Любка. Тётя Таня дала же мне деньги, ещё и фыркнула, что ты, как обычно, будешь жемотиться их тратить, поэтому даёт мне на гулянку. Она что, забыла тебе об этом сказать? Забыла? Да если бы она хотела, она точно ничего не забыла бы. Нет, мать просто не соизволила поставить Алису в известность. А зачем? Пусть дочь так шляется по центру без единой копейки в кармане. Да и не жемотилась Алиса никогда. Соблюдала разумную экономию, но не жмотилась. Но мать, та ещё растратчица, привыкла называть всех экономных людей жмотами. И с одной стороны можно было радоваться, что ничего не должна Любки, и даже в кафе посидеть есть возможность в какой-то веки. С другой не хотелось, совсем не хотелось зависеть от родителей. Пусть речь шла только о еде и возможных паре шмоток, Алиса всю жизнь мечтала обеспечивать сама себя. В общем, поели молча и быстро. Алисе не терпелось вернуться домой. Почему спешила Любка, она не знала, да и особо знать не желала. А потом они встали из-за столика, вышли из зоны кафе, и начался ад для Алисы. Любка раскрыла рот, стала тарахтеть, как тот мотор, и постоянно туркала Алису, чтобы та отвечала. Самым ужасным было то, что темой Любка выбрала знакомство Алисы с Виталиком. Каждая сцена из прошлого, которая при расспросах возникала в голове Алисы, заставляла её сжимать зубы всё сильней. Ну, дура была, да. Ну, не поняла, что втюрилась в него с первого взгляда. Ну, что теперь-то? Да он в любом случае не посмотрит на Алису никогда, как на равную. Так и скажи, что забыла, как меня зовут. А я вот помню. А-ли-са. Интонация-то. Нет, ну какой красавчик. всё ещё трещала Любка. «И богатый, да? Очень богатый? Ну вот что ты молчишь? Алиса, почему ты такая скрытная? Лишнее слово из тебя клещами вытаскивать надо». «Да о чём говорить?» раздражённо передёрнула плечами Алиса. «О том, что мать дала ему ключ от дома, а меня не соизволило предупредить? Или о том, какими глазами я смотрела на него, думая, что это вор? Или расписать, как я мысленно уже увидела свою смерть от завалившегося на дачу случайного карманника? «Вот!» Никого не стесняйся, активно всплеснула руками Любка. Вот в чём твоя проблема. Главная проблема, из-за которой у тебя постоянные неприятности в жизни. Ты во всём видишь сплошной негатив. Вместо того, чтобы мягко улыбнуться парню и спросить: "Не ошибся ли он домом?", ты уже смерть свою нарисовала. "Какой ошибся?" в полном изумлении округлила глаза Лиса. "Ну чушь же полная. А ничего, что он сам люп ключом, блин, не отмычкой дверь открывал?" А каком ошибся, может идти речь? Ой, да иди ты, отмахнулась от неё Любка. Ну приукрасила немного, подумаешь, с кем не бывает. Со мной, буркнула Алиса. С ней действительно никогда ничего подобного не бывало. Она не приукрашивала, терпеть не могла это делать. Нет, Алиса старалась всегда и везде говорить правду, ну или умалчивать, что там о чём говорить не хотелось, но не врать. Ложь она ненавидела, как и предательство. Естественно, Любка её не услышала и продолжила трещать о своём. На все вопросы о толщине кошелька Виталика Алиса отмалчивалась. Надо Любке, пусть сама прогуляется к его отцу и спросит, насколько тот богат. Алиса в это дело влезать не желала. И последнее, о чём она думала, вспоминая Виталика, был его кошелёк. Любка словно в отместку зашла в первый попавшийся магазин. И Алиса сразу же застонала, пока про себя. Но скоро, совсем скоро, как она чувствовала, будет стонать в голос. Потому что Любка решила оторваться в бутике с нижним бельём. И, конечно же, их с Алисой формы отличались. Сильно отличались. Алиса подозревала, что её размера здесь не найдётся. И значит, что ей придётся краснеть, бледнеть, отводить глаза, чтобы не сталкиваться с насмешливыми взглядами продавщиц, худых, как настоящие манекенщицы. В общем, ничего хорошего Алису точно не ждёт. Ой, смотри, какой топик! А трусики? Алиска, ну смотри ты! А почему ты себе ничего не выбираешь? Что значит не надо? Любка едва не орала на весь магазин. Алиса стояла, полыхала щеками и материлась про себя. «Ну вот за что, а? Мироздание, чтоб тебя, за что?» В итоге размеров Алисы действительно не нашлось, к её счастью. Она уселась на пуфик и следующие полчаса, минут сорок, ждала, пока Любка определится с очередным лифчиком, которых у неё было и так под сотню, не меньше. Причём она сама часто забывала о своём белье, И сильно удивлялась, когда делала уборку, находя тот или иной лиф. Алиса даже пару раз стебала её на эту тему. И вот ей прилетела ответка. Хорошо хоть Виталика нет рядом, не придётся ещё сильнее унижаться. При мысли о Виталике Алиса сдержала так рвавшийся из груди тяжёлый вздох. Ну вот почему жизнь так несправедлива? Алиса влюбилась первый раз в жизни, и в кого? того, кто её презирает и постоянно стебёт. И был бы какой-нибудь мужик, которого Алиса больше не увидит, можно было бы тогда страдать втихомолку. Нет. Оказалось, что Виталика можно встретить даже в торговом центре. И куда теперь гулять, ходить, спрашиваться, чтобы лишний раз не пересекаться с парнем своей мечты. Он же сволочь такая и в следующий раз гадости наговорит. А Алисе потом краснеть. Мать, как и следовало ожидать, любимого сына не услышала. Как же? Ему уже 30 недавно исполнилось, а до сих пор даже постоянной девушки нет. А она, мать, не молодеет, и ей хочется внуков. Нет, не вот прямо сейчас, не надо передёргивать. Она вполне способна подождать 9 месяцев. Ну, лучше, конечно, отсчитать вот этого дня, но можно и попозже. Мам, а можно я просто найду какую-нибудь красотку, она родит от меня, и мы на этом закончим? Ранический поинтересовался доведённый до белого каления Виталик. Женщина. Как? Ну вот как можно быть такой упёртой? И почему она уверена, что её точка зрения правильная? А как же он, Виталик? А его чувствах и желаниях вообще думать не надо. Мать, Арцюхов Оксана Сергеевна, высокая ухоженная брюнетка, всё ещё красивая, несмотря на свой возраст, недовольно поджала губы. Ей не нравилось, как ведёт себя любимый сыночек, Кровиночка, которого она в своё время растила, себя не жалея. Виталик, росший в основном в окружении учителей-няник, только скептически хмыкал каждый раз в ответ на такую тираду. Деньги на его образование и воспитание справно давал отец, так что если кому и предъявлять претензии Виталику, то отцу. И только ему что-то требовать от повзрослевшего сына. Мать же постоянно пропадала в салонах красоты, ателье, бутиках, Она старалась урвать у жизни кусок пожирней. И Виталик видел её только по вечерам, когда она, разодетая, надушенная, вплывала к нему в комнату прямо перед сном, чтобы поцеловать в лоб и пожелать спокойной ночи. Впрочем, сказки она ему всё же читала по выходным. В субботу и воскресенье, в строго в определённое время, она звала к себе Виталика, усаживала возле себя и читала выбранную книжку. «Ты же прекрасно понимаешь, что дело не только в ребёнке!» Между тем раздражённо произнесла мать. Тебе давно пора степенниц завести семью. Твой отец в твоём возрасте уже тебя нянчил и бизнес поднимал, а о твоих дедах прадедах вообще говорить нечего. Конечно, что о них говорить? Один из прадедов был крепким кулаком до революции, после стал председателем созданного колхоза. Его никто не раскулачивал, никуда не ссылал. Его дети, включая бабушку мать матери, как сыр в масле катались. Так как жили они неподалёку от относительно крупного города, То и было у них многое из того, о чём могли только мечтать дети того сложного времени. Уж эту часть своего генеалогического древа Виталик знал отлично. Бабушка часто рассказывала, как ещё до Великой Отечественной пару раз в Москву с отцом ездила. «Ну хорошо», — кивнул Виталик, — «пора остепениться. А если на вечере я никого не найду себе по сердцу, тогда что?» «Будем искать дальше», — уверенным тоном произнесла мать. Виталек только выругался про себя. Вот же упёртое.